Это инстинктивное чувство. Мне спокойно с вами. Я знаю, вы толковый малый. Я не сомневаюсь в вас, честное слово. Но все равно я боюсь. В час тридцать человек из Клемет Гаррисон пригнал серый Мерседес Чарли к дому в Лагуна Бич. В 205 он устало посмотрел на часы и сказал... Что ж, похоже, мне пора. И подошел к раковине, чтобы ополоснуть чашку. Он поставил чашку в сушилку и повернулся. Она стояла у окна рядом с дверью, глядя в сад, обхватив плечи руками. Он подошел к ней. Кристина. Она обернулась и посмотрела на него. — Как вы себя чувствуете? — спросил он. У нее стучали зубы. Повинуясь безотчетному побуждению, он взял ее за плечи. Она без тени смущения прижалась к нему и положила голову на плечо. Потом она обвела вокруг него руки, и они застыли, прижавшись друг к другу. Никогда ему не было так хорошо, как теперь, когда он обнимал ее. Он чувствовал у себя на щеке ее волосы, ее руки лежали на его спине. Они были словно одно целое, ему передавалось ее тепло, он вдыхал ее запах. В этом объятии скрывалось пронзительное наслаждение неизведанного ранее, но давно желанного переживания и одновременно ровное безмятежное чувство давно возникшей общности. Было трудно поверить, что не прошло еще и дня, как он знает ее». Ему казалось, он давно мечтал о ней, и это было правдой. Просто до того, как увидеть ее, он не знал, что долгие годы мечтал именно о ней. Теперь он мог бы поцеловать ее. Он чувствовал потребность увидеть ее лицо, обращенным к нему, и прижаться губами к ее губам, и он знал, что она ответит ему. Но он не мог позволить себе большего, чем только стоять, обняв ее, потому что инстинктивно ощущал, что время не подходило для изъявления такого глубокого чувства, которое страстный поцелуй предполагает. Сейчас поцелуй был бы воспринят ею отчасти как реакция, насковывающая ее страх, отчасти как желание ответить, на ее н е и с т в о и потребность обрести в ком-то опору. Он же мечтал, что впервые поцелует ее, влекомый только любовью и желанием. Он хотел, чтобы их отношения начались именно с этого. Когда он отпустил ее, она казалась смущенной. Застенчиво улыбнувшись, сказала, «Прошу прощения». Совсем не предполагала, что так расклеюсь. Я знаю, я должна быть сильной. В моей ситуации не остается места для слабости. — Вздор, — мягко сказал он. — Мне самому хотелось обнять вас. — В самом деле? Каждому иногда бывает нужен плюшевый мишка. Она улыбнулась. Ему страшно не хотелось оставлять ее. Всю дорогу к машине, пока ветер трепал полу его плаща, он думал о том, что хочет вернуться к ней, хочет сказать ей, что между ними произошло нечто особенное, что не случается так быстро, если только это не кино, а реальная жизнь. Он хотел сказать ей это сейчас, пусть даже время было неподходящим, потому что, несмотря на все его ободряющие слова, Он не мог знать наверняка, справится ли с Грейс Спиви и с ее ненормальной командой, потому что существовала, пусть ничтожная, вероятность того, что он никогда больше не увидит Кристину Скаделло. Он жил в районе Норт-Тустин-Хиллс и был на полпути к дому, проезжая по пустынному шоссе Ирвин. когда события последних часов, мысли о ф р е н к е Ройтере и Пите Лобберне, одолели его, и у него внезапно перехватило дыхание. Пришлось съехать на обочину и остановиться. По одну сторону шоссе росли апельсиновые рощи, по другую тянулись поля, клубники, и повсюду стояла кромешная тьма. На дороге в это время никого не было. Откинувшись на с и д е н ь е он смотрел на усеянное брызгами дождя лобовое стекло, на котором струйки воды, переливаясь бликами вторично отраженного света фар, создавали призрачные недолговечные узоры, тут же смываемые монотонно работающими дворниками. Сознание того, что человеческая жизнь может быть смыта, стерта так же внезапно, как рисунки на стекле, Сознание этого обескураживало и угнетало. По лицу его текли слезы. За время существования агентства Клеммит Гаррисон лишь один его сотрудник погиб во время исполнения служебных обязанностей. Он попал в автомобильную катастрофу в рабочее время, хотя это и не было напрямую связано с его службой и могло случиться в любой другой момент. Были и такие, в которых стреляли, стреляли большей частью бывшие мужья, продолжавшие отравлять жизнь женам, невзирая на постановление суда о разводе. Случалось, что и избивали. Но до сих пор, слава богу, обходилось без жертв. В частном сыске насилие опасностей много меньше, чем привыкли видеть теле и кинозрители. Разумеется, зачастую с вами могут обойтись грубо, а вы, в свою очередь, ведете себя грубо с кем-то другим. Насилие всегда потенциально присутствует, но реализуется этот потенциал весьма редко. Чарли не опасался за свою жизнь. Он опасался за жизнь своих людей, тех, кто работал на него и зависел от него. И, возможно, взявшись за этот случай, Он тем самым втянул их в нехорошее дело, не имея на то морального права. Не выходило ли так, что, подписав контракт с Кристиной Скавелла о ее охране, он подписал смертный приговор себе и своим помощникам? Кто знает, чего можно ожидать от религиозных фанатиков? Кто знает, на что не могут решиться? С другой стороны, все работавшие с ним знали, на что шли, даже если, как правило, и рассчитывали на большее, чем в данном случае, везение. А что это было бы за детективное агентство, что это были бы за детективы, отступись они от первого встретившегося им по-настоящему сложного и опасного дела. И он не мог отказаться от слова данного им Кристини Скавелла. кем он предстанет в собственных глазах, если оставит ее беззащитной. К тому же для него становилось все более очевидным, что он влюблен в нее, и он не мог, да и не хотел бороться со своим чувством. Несмотря на шум дождя и мерный перестук дворников на стекле, казалось, что по ту сторону запотевших от гнетущей влажности окон машины Разлита слишком тяжелая невыносимая тишина. Ночи недоставало значимых звуков. Те, что наполняли ее, были беспорядочными, случайными звуками грозы. И сама их случайность наталкивала на мысль о развершейся бездне хаоса, где, собственно, и протекает жизнь, и его, и всех остальных. Думать об этом сейчас не хотелось. Он выехал на дорогу в ы ж а л газ и подняв фонтан брызг помчался вперед глава 29 кристина не надеялась что сможет заснуть она вытянулась на постели рядом со спавшим мертвым сном джоем рассчитывая просто отдохнуть лежа с закрытыми глазами пока он не проснется Но ее мгновенно сморило. Среди ночи она проснулась и поняла, что дождь перестал. Стояла звенящая тишина. В углу мягким теплым светом горела настольная лампа под перламутровым абажуром. Джордж Свартхаут сидел на стуле и читал журнал. Она хотела заговорить с ним, но не было сил не только встать, но даже открыть рот.